Глава восемнадцатая. Бал. Нель не понимал, почему так волнуется перед грядущей встречей с навязанной невестой. Он прекрасно осознавал, что никак не сможет препятствовать нежеланному браку, ведь тут замешана большая политика. «Господин, карета готова». Вита открыла дверь. Нель кивнул, поправил галстук и направился на выход. Почему любое упоминание об этой девочке заставляет меня так волноваться? При этом я не злюсь. Может, мне просто страшно? Судя по моей прошлой жизни, вкус у меня плохой. Может, даже лучше, что выбрали за меня? Блин, что за тупые мысли, надо успокоиться. В любом случае, если я буду против, то методов решения этой проблемы предостаточно. Размышлял Ниэль, садясь в свою новенькую карету. «На балу будет много людей. Стоит ли попробовать узнать побольше о расе кошмара? Или о методе у Нейнадори? Как там говорил Хилл? Неораса алых полос?» «Крим, а кто такие неорасы?» — спросил он, когда карета тронулась. «Хм, существуют боги и высшие боги, восьмой и девятый ранг, знаешь же!» — отозвался Крим, поглаживая свои усы. «Да», — Нель кивнул. Некоторые из них после себя оставляют родословную. Их потомков и называют представителями неорасы. Они наследуют частички силы своих предков. Например, нео-родословные обладают сильнейшей воины Парваты. Их род берет корни от великой Парваты, которой они молятся и называют матерью. Им повезло, что у Парваты был лишь единственный ребенок, а вот у прародительницы Союза Семи — девять. И каждый из них получил частичку ее силы. Из девяти детей восемь дали потомство, и впоследствии каждый из них основал свое государство. Они между собой частенько воевали до недавнего времени. А куда восьмой делся? Союз Семи же? Поинтересовался Неэль. Его страна давно уничтожена, но про это мало что известно. Крим прикрыл глаза. А у той страны тоже был цветок в названии и Гербе, как у остальных в Союзе? Да, цветок Астры. Про нее ходит множество страшных легенд, но это все в прошлом. Страна уничтожена, все ее наследники погибли. А кто ее уничтожил? Немного помолчав, Крим все же ответил. Остальные семь стран. Больше не будем говорить на эту тему. Как скажешь. Легко согласился Ниэль. А кто самый сильный на континенте? Крим странно посмотрел на Ниэля и проворчал. Ох и странные ты вопросы задаешь сегодня. И все же. Храмы, разумеется. А кроме них, Нелю хотелось чуть больше узнать о мире. Я бы сказал, что это орден Адама и Секта Ди. Но в мире много сильных организаций, далеко не о всех известно. Орден Адама и Секта Ди. Пробормотал Нель, запоминая название, и продолжил. В моем методе развития я нашел упоминание о неорасе Алых Полос и королевстве Рахигон. Знаешь о них? Ха, Крим задумался. Я таких не слышал. «Похоже, их уничтожил палач Джулами. Расхил про них знает, а Крим нет». Предположил Ниэль. «Расскажи о варварах. Кто они вообще такие?» Ниэль решил сменить тему и чуть больше узнать о родной стране своей невесты. «Хм. Ну, слушай. Коалиция варваров — самое северное государство. Дальше идут северные горы, а за ними уже безмерная пустошь. Варвары сильнее республики раз в десять. Одно хорошо». У них нет единого центра, поэтому им сложно собрать общую армию. «А с родословной у них как?» — спросил Ниэль. «Многие кланы варваров обладают родословной гиганта, что на 17 месте в списке Ренны. Она может быть слабой или едва проявляться, но для варваров главное, чтобы родословная вообще была, иначе человек теряет свой статус. Это как у нас, когда одаренные сразу становятся гражданами третьего ранга. Неэль побледнел, представив громадную накачанную девочку, мило хлопающую глазками. Крим заметил выражение его лица и усмехнулся. «Не бойся. Девушки у них с обычной внешностью, разве что повыше чуток наших да пофигуристи. Но тебе вряд ли дадут в жены кого-то с родословных гигантов. Они очень берегут кровь и не желают выпускать ее за пределы коалиции, так что не переживай». «Фух», — выдохнул Неэль. Вроде все основное тебе рассказал. Хотя нет. Еще говорят, что у сильнейшего клана варваров проявилась слабая родословная Титана. Она в списке на четвертом месте. Но не уверен насчет правдивости слухов, их следовало бы проверить. В принципе, варвары неплохие люди и своих не бросают. чутко бешеные только. Так что все не так плохо. Главное, подружись со своей будущей женой, когда завтра жить вместе начнете. «В смысле жить?» «Это же просто первое знакомство», — в панике подумал Ниэль. «Мы подъезжаем», — раздался приятный голос Фелиники, которая сидела рядом с Кримом. Ниэль вышел из кареты, погруженной в тревожные думы. Резиденция мэра Авана располагалась неподалеку от берега реки на живописном склоне. Ниэль шагал по гладкой дорожке, рассматривая необычный пятиэтажный особняк. В конструкции здания преобладали прямоугольные формы. и архитектор явно любил стекло. Стены второго и четвертого этажа были не стенами вовсе, а огромными панорамными стеклами. Стены же первого, третьего и пятого были выполнены из голубоватого камня. Каменные стены сильно выступали вперед. На них сильно выделялись большие затемненные окна. Компанию Нееля встретила симпатичная служанка и проводила на крышу. По пути она рассказала о гостях и их пожелании, описала особенности здания и местности. Во время импровизированной экскурсии почти каждый проходящий мимо мужчина невольно задерживал взгляд на Феллиники. В этот день она была бесподобна. В светло-голубом свободном платье с небольшим вырезом и белых туфлях на каблуках. Ее серебристые волосы свободно падали на спину, помимо двух связанных белыми ленточками прядей, лежащих на высокой груди. Из украшений на ней весело поблескивали серебряные ожерелья и серьги с бриллиантовыми вставками. На запястье же правой руки виднелась простенькая белая веревочка. На крыше Нель, Крим и Феллиника медленно прогуливались по специальным дорожкам, вдоль которых цвели редкие яркие цветы и стояли пока темные безжизненные маленькие фонарики. Был ранний вечер, и дополнительный свет не требовался. В центре крыши стояло просторное открытое помещение, полностью сделанное из стекла. Там и собралось большинство гостей. Между ними сновали официанты с бокалами легкого алкоголя, а фоном играла пианино. Впрочем, Нель не разбирался в музыкальных инструментах и мог ошибаться. Прогуливаясь, Нель встречал среди гостей своих знакомых. Он тепло пообщался с вице-лидером восьмой наковальни, перекинулся парой слов с родителями двойняшек и подошел к отцу Толи. Ниэль расспрашивал у Тепи Хрисоса о соглашении леса с республикой по шишкам и желудям, когда краем глаза заметил приближающегося к нему здоровяка, который шел от центра комнаты, где виднелся подиум для выступлений. Мужчина был ростом более двух метров. На его плечах лежал сине золотой плащ, закрепленный черной кристаллической застежкой. У него были широкая светлая борода и усы. Он подошел к Нелю и внимательно оглядел с головы до пят. «Ну, здравствуй, зетек. Звучным голосом заявил он. Неэль поднял голову и смущенно посмотрел на огромного мужчину. Пошарив глазами, он нашел девочку, прячущуюся за спиной отца. Маленькая, светловолосая и с большими ярко-сапфировыми глазами в милом синем платьице. Она была словно кукла из прошлого мира. Девочка левой рукой цепко держалась за одежду отца и внимательно смотрела на неэля не показывая эмоций. «Здрасте». Стушевался Ниэль, отводя взгляд от ее равнодушных глаз. «А ты чего мелкий такой?» — спросил мужчина, почесывая затылок. Крим с Феллиникой стояли неподалеку и откровенно веселились, наблюдая за общением будущих родственников. «Но я маленький еще, мне только девять», — нерешительно возразил Ниэль. «Когда мне девять стукнуло, я раза в полтора тебя выше был», — воскликнул здоровяк. «Может, вам было девятнадцать?» «Все же я не настолько мелкий». «А может, и девятнадцать, бездна его знает». Мужчина неуверенно потер лоб. «Меня зовут Дора Долга, а дочурку мою — Элика Долга. У меня всего пара условий к тебе, малец. Ты не должен обижать ее и должен вырасти поскорее, а то слишком ты короткий какой-то». «Нормальный у меня рост для ребенка», — поморщился Ниэль. «Я обязательно со мной оставаться? Мы же дети совсем, уже вместе будем жить». Ну «А какая из вас пара выйдет, если вы не вырастете вместе?» — удивился Дора. «Или от дочурки моей отказаться хоть ша?» Он грозно нахмурил брови. «Что за дурацкая логика?» — обреченно подумал Ниэль. «Не хочу я отказываться, просто спросил». «Да? Ну тогда ладно». Дора хлопнул по спине Ниэля так сильно, что челюсти того громко щелкнули. «Ну вы пообщайтесь тут, а я пойду поем». Дора ласково погладил дочь и ушел, провожаемый неприязненным взглядом окружающих. Не любили варваров и Югхем? Не так, как Парвов, но не любили. Я не эль. Он подошел к элике, недовольно потирая подбородок. И правда, Варвар, чуть зубы мне не выбил. Я Элика долга. Тихим, холодным голосом отозвалась она: А у меня для тебя подарок есть. Вот, смотри. Нель достала из кольца небольшую заколку в виде серебряной бабочки с сапфировыми камушками на крыльях. Она необычная, волшебная. И если ты надавишь ей вот сюда, то появятся волшебные бабочки. Давай попробуй. Он протянул Элике украшение и указал, куда нажать. Она слабо кивнула и своим миниатюрным пальчиком сдавила особый камушек на спине бабочки. В тот же миг появилось множество фантомных разноцветных бабочек. Элика с живым интересом понаблюдала за ними, а затем приняла заколку из рук Ниэля и с улыбкой прицепила ее на волосы чуть выше правого уха. «Знал бы ты, Хил, что твоя коллекция женских украшений понадобилась мне так скоро. Но ей понравилось, любая девочка будет довольна таким подарком», — думал радостный Ниэль, невольно растягивая губы в улыбке. В это время на подиум вышел широкоплечий мужчина в черно-красном костюме. Его длинные алые волосы были собраны в высокий хвост. «Приветствую!» Я крайне признателен, что вы смогли посетить сей скромный бал. Это был мэр города Аван Ракта. Он произнес речь, упомянув в ней гостей из коалиции варваров и самого Ниеля. Аван поблагодарил его за его отвагу и сказал, что республика всегда будет помнить о его великом подвиге. Во время речи мэра все вокруг разглядывали Ниеля, демонстрируя самые разные эмоции: раздражение, презрение, брезгливость, любопытство. Интерес, восхищение и даже искреннюю ненависть. Что ж, такова участь человека, выбившегося из самых низов и ставшего чуть ли не национальным героем. И хотя каждый присутствующий здесь знал, что Ниэль лишь стал удобной пешкой в руках больших политиков, это ничего не меняло. Чувствую себя как в зоопарке. Недовольно думал Ниэль, но при этом внешне улыбаясь и вежливо кивая. Затем Аван представил своего сына. высокого парня с характерной для клана Ракта идеальной внешностью и отцовской прической. После речи мэра, когда заиграла музыка и многие пары вышли на танец в центр зала, Нель рыскал глазом с моноклем по толпе. Первый он нашел Хьоду, мило беседующую с Нера. Оба они выглядели элегантно и радовали глаз тем, как прекрасно смотрелись вместе. В следующем он обнаружил Финриха, стоящего в компании парней и девушек. Там же стояла и Лура. Именно на ней задержал свой пристальный взгляд Ниэль. Она должна была нанести крем на лицо перед выходом. До проявления эффекта моей измененной камфоры осталось минут 30. Максимум час. Ну что ж, подождем. Ниэль улыбнулся краешком губ. «Элика, хочешь фокус покажу?» Обратился он к ней. Та скосила на него глаза, но не ответила. «Черт!» «Вон та тетенька в черно-желтом платье, которая хихикает, как дурочка». У нее скоро будут большие проблемы, веришь? Нель не собирался сдаваться, когда Элика снова промолчала. Вот увидишь, так и будет. Я великий пророк и вижу будущее. Элика повернулась к нему и посмотрела, как на чудика. Не веришь? А ты глянь на свою заколку. Я как пророк идеально угадал, что ты будешь одета в синих тонах и что глаза у тебя тоже синие. Поэтому и выбрал сапфир. А серебро — это к твоим волосам. Нель улыбался во весь рот, разглядывая неуверенно морщащую носик и лику. «Ничего, скоро сама все увидишь. Давай пока расскажу о тебе присутствующих. Я в городе человек большой, многих знаю. Вон та девушка — это Хьода. Она раньше в яме главной была. А хихикающая дочурка — ее племянница Лурой зовут. Она один раз заставила ей цветок искать, а когда я нашел, тот олух, Нель подбородком указал на Финриха, Вон, который на дурочку пялится, будто обжор на конфетку. Да, он. Так вот, этот олух чуть не убил меня. Нет бы спасибо сказать. Злые они, да? Элика уже с большим интересом слушала Неэля, поглядывая на компанию молодых людей. Пойдем, поищем еще знакомых. Ниэль вдруг понял, что выбрал не очень удачную тему для беседы и решил просто прогуляться. Вот мои соседи, и эти тоже. А вот дяденька мне копья сделал, хороший человек. А это Крим с Филиникой, со мной живут. Ну, вроде все, остальных я не знаю. Я хоть и большой человек в городе, но чуть-чуть. Нелю доставляло истинное удовольствие гулять среди взрослых людей и вот так по-детски дурачиться, не думая ни о чем. Да и спутница оказалась благодарным слушателем, просто все время молчала. Пройдя немного, Ниэль с Эликой случайно услышали жаркий спор и направились в сторону, откуда раздавались громкие голоса. «Да как вы не понимаете? Это начало конца! Фениксы совершили грубейшую ошибку!» — разгоряченно доказывал темноволосый мужчина средних лет. «А я думаю, что это только шаг вперед!» — возразил ему высокий потянутый старик. Позади него стояла девочка лет двенадцати и с интересом слушала спор. И у нее, и у старика волосы были цвета морской волны, а радужки глаз — светло-розовыми, без рачков. «Шаг вперед!» — гневно зарычал мужчина. Они полностью убрали различия между одаренными и обычными людьми. Они даже само слово «одаренные» убрали. У них теперь все равны. Они перешли черту, как ты не понимаешь. Не могут быть равны обычные люди, и мы, обладающие силой. «Почему же?» — спокойно спросил старик, подхватывая бокал у пробегающего мимо официанта. С решениями фениксов всегда очень многие спорили. Все думали, что они поступают глупо, отдавая столько власти обычным людям. Но что в итоге? На данный момент они одна из сильнейших сил на континенте. Думаешь, без реформ Феникса бы добились такого? Это не начало конца, а начало их еще большего возвышения. Помяни мое слово, Септимус. Они нарушают правила, Бела. Сотни тысяч лет мы правили, а обычные люди подчинялись. Но они ломают устои и перечат заветам предков. Вот увидишь, Бела. Феникс ждет падения... мужчина гордо вскинул подбородок решительно развернулся и направился прочь а ты как считаешь нель старик с улыбкой посмотрел на него думаю вы правы нель заглянул ему в глаза и едва смог отвести взгляд приложив невероятное волевое усилие глаза старика будто притягивали и гипнотизировали неплохо кивнул он я бела канасу а это моя внучка гида и канасу Старик указал на девочку, что с любопытством рассматривала Ниэля. Клан Канасу — один из сильнейших в Югхе. Пронеслось в голове Ниэля. «Как ты думаешь, Республика сможет ввести такие же реформы, как и в Империи Феникса?» — поинтересовался Белла, оценивающе поглядывая на него. «Не сможет», — уверенно ответил Ниэль. «И почему же?» — удивился такому ответу Белла. «Из-за существования ям. Их не должно быть». «Интересно». Белос с еще большим интересом посмотрел на Ниеля. Он хотел было еще что-то спросить, но тут со всех сторон раздались крики. «Нападение! Парвы! Тут парвы!» Ниэль напрягся и вгляделся в небо. На огромной скорости к ним приближались громадные птицы, на спинах которых стояли люди. «Уходим! Надо найти Крима и твоего отца! Быстрее!» Ниэль схватил Элику за руку и побежал, напряженно оглядываясь вокруг. Везде царили паника и хаос. Их несколько раз чуть не сбили бегущие к лестнице люди. «Разойтись!» раздался громоподобный рык. Нель сразу повернул в его сторону и, наконец, увидел паникующего Дору, отчаянно шарящего взглядом по толпе. «Сюда!» Дора тоже заметил их и рванул навстречу, грубо расталкивая всех на своем пути. Крики о помощи и плач звучали все громче и громче. Дора поднял детей и побежал к краю крыши. Через десяток шагов К ним присоединились вынырнувшие из толпы крим с филиникой. Всюду гремели звуки сражения и стонали раненые. «Вот ты где!» Перед Дорой остановился мужчина лет двадцати пяти. Как у истинных парвов, его кожа была почти прозрачной, а кудри густыми. Он стоял и с ненавистью смотрел на Ниэля. «Убейте этого ублюдка!» — прошепел он. Двое воинов, стоящие позади мужчины, рванули к Доре. «Ха!» Громко вскрикнул отец Элики и поставил детей на пол. Он двинулся вперед и двумя невероятно быстрыми ударами рук взорвал головы противников. «Варвар!» — удивился Парф. «Что тут делает варвар?» «Господин Дареки, К нему подошел сухой старик и что-то прошептал на ухо. Парф нахмурился. Дорекки Захара совсем не ожидал таких неприятностей. Они знали, что из Союза Семи будут люди из Федерации Черной Розы и Шелкового Тюльпана. знали о Беле Канасу и Септимусе Кройне, особо сильных пиковых абсолютах, и для каждого подобрали противника. По их сведениям, на балу помимо самого Авана не должно было быть владык. Но совершенно неожиданно варвары приехали лично отдать Элику Ниэлю, чего союз Парваты не учел. «Всё стало намного сложнее. Мне тоже придётся вступить в бой», — с досадой подумал Дареки Захара. «Пока я тут, вы не посмеете коснуться мальчика!» — уверенно заявил Дора. Он отодвинул Неелис с Эликой себе за спину и глянул на Крима с Фелиникой. «Никого к ним не подпускать! Понятно? Никого!» Крим кивнул, вынул из кольца темно-серый клинок. Филиника же надела белые перчатки, на которых виднелись прозрачные драгоценные камни, расписанные символами. «Ты уверен, что хочешь вмешаться?» «Я просто хочу поболтать с моим племянником. Это наши семейные дела. Зачем ты лезешь в них, варвар?» Улыбаясь, спросил Дореки и достал с кольца оружие, похожее на биту. На его руках плавно материализовались темные кристаллы и перешли на плечи, шею, грудь, и через несколько секунд поверхность его тела полностью кристаллизовалась, включая лицо и волосы. Дора зло оскалился и сжал кулаки. Нель с изумлением наблюдал — Как варвар, на его глазах становится все больше и больше. Примерно на трех с половиной метрах Рос Дора остановился. Жалко, что он не зеленый. Так бы точно увеличенной копией Халка был. И почему его одежда не порвалась? Мысли Ниэля лихорадочно менялись, пока он осторожно оглядывал своим восприятием весь ужас происходящего. Бах! Ниэль увидел перед собой размазанный силуэт и услышал громоподобный грохот. Он успел заметить, как Парф поймал удар кулака Доры, и все снова размыло. Бой проходил на таких скоростях, что неэль физически не мог уследить за этим смертельным танцем, лишь слышал оглушительные звуки ударов и видел все новые и новые трещины, расползающиеся по полу. Краем глаза он заметил, как в их сторону мелькнуло что-то быстрое, но Крим рванул навстречу и взмахнул клинком, отсекая голову вражескому воину. Ниэль распространил мысленное восприятие и пытался понять ситуацию. Всего нападавших было человек сто, и большая часть сейчас сражалась с личной стражей мэра, которая защищала выживших гостей. Сам Аван вел ожесточенный бой со стариком, который, как и Дореки, кристаллизовался, только вот был почти прозрачным. Почти небрежно помахивая посохом, Парф создавал многочисленные барьеры. Их пытался разбить Аван Ракта, вокруг которого летали созданные им гигантские чешуйчатые змеи из крови и постоянно выстреливали из пасти какими-то лучами, иногда пуская в дело голову или хвост. Неподалеку канас спокойно шел вперед, и с каждым шагом его противники падали замертво. За ним следовала бледная Гедай, его внучка. Но вот перед Белой остановился какой-то мужчина в свободном зеленом халате, и между ними завязался диалог. В похожем положении находился Инера. Поначалу он каким-то образом вызвал кучу теневых ассасинов, а затем вскинул вверх черную розу, создавая вокруг себя и тех, кто находился рядом, защиту. На полу по окружности появились изображения черных лепестков, испускающих темное сияние. А после он просто исчез. И Энель только иногда замечал мелькание его клинка и падающие тела. Но затем светловолосый мужчина, от которого исходил яркий свет, Встал у него на пути, и между ними началось сражение на невероятной скорости. Мужчина по имени Септимус также выделялся. Он объединился с вице-лидером Восьмой Наковальни, и они вместе методично вырезали врагов. Вице-лидер, покрыв себя плотным металлическим покровом, на невероятной скорости орудовал стальным посохом, пока Септимус стоял позади. Под ногами последнего светился белый круг, откуда выстреливали острые корни деревьев. протыкая и пеленая противников. Их успешное шествие закончилось, когда против них выступили братья-близнецы. Один из близнецов взмахом руки создал кислотный дождь, что разъедал корни, а второй выстреливал из ладони огненными лучами, протыкая броню вице-лидера. Нель видел, как небольшая капелька яда попала на лицо Финриха, и тот упал, покрывшись зелеными наростами. Он видел и Луру, чье лицо обсыпало красными фурункулами. Но никто не обращал на нее внимания. План мести Неэля полностью провалился. Хоть Камфора и подействовала, но никому не было дела до Луры. Сын Авана, Ахвак Ракта, умело орудовал огромным копьем, сражаясь против противников с двумя клинками, а какой-то паренек размахивал руками, разрезая появляющимися нитями все на своем пути, но его визави успешно сжигал их зеленоватым пламенем. Крим с Фелиникой? Оберегали от нападения Ниэля и Элику, однако под их защиту уже подтянулось и множество выживших гостей, в страхе сбившись в кучу. Дора и Дореки резко остановились, отчего все вокруг разметало ветром. Первый спокойно стоял, почти недвижимый, покрытый многочисленными медленно заживающими ранами. Дореки же глубоко дышал. На его теле виднелось множество вмятин и сколов. Все вокруг них было разрушено, пол покрылся трещинами. «Убейте мальчишку! Не медлите! зло крикнул он, и из его позвоночника с хрустом появились шесть черных кристаллических отростков, похожих на паучьи лапки. Остриями они указывали на Дору. Тот хмыкнул и напрягся. Бах! По всему его телу забегали молнии, и он, сорвавшись с места, с яростью бросился на Парва. Услышав приказ Дореки, многие воины рванули к Неелю, Криму и Филинике пришлось тяжело, давление на них резко увеличилось. Нель напряженно наблюдал, готовый в любую секунду уклониться от удара. Он был уверен, что в бою такого масштаба прихлопнуть его совсем не составит труда. В это время Элика подошла к Филинике, которая стояла позади Крима и замедляла врагов, замораживая их. Крим атаковал противников всем, чем мог. Каменными копьями, теневыми клинками и своим собственным оружием. Элика дернула рука в филиники и подбородком указала на пустое место. Там невидимка. Филиника резко глянула в ту сторону, и ее правый зрачок на миг превратился в снежинку. Прямо из воздуха выпал ошарашенный мужчина, полностью скованный льдом. «Этого не может быть! У нее же...» Только и успел он подумать, прежде чем рассыпаться снежной пылью. Филиника внимательно посмотрела на худенькую спину отходящей от нее Элики и снова направила все силы на помощь Криму. В пылу боя никто не заметил этот небольшой инцидент. Даже Ниэль, он был сосредоточен на одном из братьев-близнецов, который пытался прорваться через вице-лидера. И спустя несколько минут у него это получилось. Зло оскалившись, он направил ладонь прямо на Ниэля и выстрелил. Но за мгновение до этого Аван активировал свой глаз, и рука убийцы дернулась, отправляя смертельный выстрел в Элику. Нель до боли в костежках сжимающий копье, с ужасом наблюдал, как огненный луч вырывается из ладони Парва. На максимально возможной скорости он рванул к Элике и махнул копьем, но луч с легкостью уничтожил оружие и попал в Неля. Почти вся правая половина его тела превратилась в кровавое месиво. Не помогли ни защитные запонки, ни пуговицы. Элика с ужасом наблюдала, как неэль качается и падает в лужу собственной крови. Она отступила на шаг и осела на пол вслед за ним. Из ее глаз непрерывно текли слезы. «Твари!» — раздался громоподобный рев, оглушающий каждого. Бои прекратились, и все увидели огромного и злого Дору, по телу которого бегали красные молнии. Он стоял, наступив ногой на нечто похожее на саркофаг из темного кристалла. Дореки Захра едва успел применить технику спасения жизни, запечатав себя в скульптуре матери. Дора наклонился, поднял саркофаг и нанес чудовищно мощный удар в кристаллическое лицо женщины. Но кристалл даже не треснул. Зло отбросив нерушимый гроб, Дора исчез, а в следующее мгновение появился прямо перед близнецом, который стрелял в Ниэля. Тот сильно побледнел и попытался дать отпор, но после единственного взмаха руки варвара его голова взорвалась в дребезги. Та же участь ждала и его брата. «Вы уже забыли наши уроки? Забыли, почему вы всегда нас боялись? Я вам напомню, кули! Как вы посмели напасть на мою дочь, твари!» — ревел Дора, ударами кулаков разрушая барьеры старого Парва, второго владыки напавшей группы. «Он сжигает свою жизнь. Нужно только затянуть бой, и он выйдет из этой формы», — в панике думал Парф, непрерывно создавая барьеры и анализируя ситуацию. На этот раз они просчитались, и эта ошибка в будущем сильно и аукнется. В это время Филиника заморозила травмы Ниэля и сейчас внимательно следила, чтобы жизнь не покинула того. Крим с грустью скормил ему полученную от него же пилюлю жизни четвертого ранга, чтобы стабилизировать ситуацию. Но травма от пикового абсолюта не может быть простой. Нель полностью лишился руки, ноги, части челюсти и боковых ребер. Треск. Из саркофага выпрыгнул Дореки и исчез во вспышке света. Старик же не смог выдержать натиск Варвара и Авана. Вместе они пробили защиту Владыки и Дора взмахом руки разбил голову Парва в кровавую кашу. Спустя несколько минут они общими силами убили остальных врагов. Кроме противников Нера Розы и Белы Канасу, те сбежали сразу, как запахло жареным. Операция Альянса Парваты полностью провалилась из-за впавшего в ярость варвара. Дора подошел к Элике, что молча смотрела на изувеченного Ниэля и плакала. Дора выглядел неважно. Бледное лицо, чуть трясущиеся руки и мешки под глазами. Все имеет цену, усиление в том числе. «Ничего, все с ним будет хорошо», Он потрепал светлые волосы дочурки. «У него и сестра, и избранные жизни. Уверен, его не оставят умирать, так что не переживай». Элика слабо кивнула. «Видишь, какого мужика тебе папка нашел? Таких очень мало, так что береги его». Дора подмигнул покрасневшей дочке.